А какой у вас телефон, а? Моторола. Не, я имею в виду номер какой, номер. Федеральный. Да нет, цифры какие. Арабские. <смех> Приходит мужик к психиатру. Доктор, вы знаете, вы знаете, доктор, это жена у меня самое, в последнее время во сне все время кричит. Нет, Илья, нет. Э, вот меня уйдут очень водить, восемь меня этого беспокоит вот, э, вот, Голубчика, э, вас ты э как звать? А, меня, Сергей Николаевич, меня зовут. Ну, басенька, пока она кричит, нет, причин для беспокойства тоже нет. <связывающие> Девки, не бойся секса, важнее нет рефлекса. Девки, не бойтесь секса, любовь вкуснее кекса. Девки, не бойся секса, важнее нет рефлекса. У меня все входящие бесплатно О, это э, бегофон, да? Добофон <связываем> <связываем> В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что слоны замечательно переносят бревна? По подсчетам специалистов, один слон заменяет 24 Ленина! Катят будем, завальте в праздник, пить не будем.